Глава 23. Не успели. По дороге в Тверь Лекс с Катей поочередно рассказывали о том, что происходило в Красном Селе после моего отъезда. Гибель пожелавших меня убить военных заметили с утра, когда те не вышли на дежурство. Лекс, как я и предполагал, сразу смекнул, что тут произошло, и доложил начальству свое видение ситуации. Ну а те, в свою очередь, решили не нагнетать. по крайней мере, подождать моего возвращения и послушать, почему я убил их людей. В общем, негласно все решили замять и списать на то, что мужики просто патрулировали лесную полосу и нарвались на зомби-псионика. Может быть, родственники погибших и попробовали бы поднять шум, но скоро всем жителям стало совсем не до этого. С дальних постов начала поступать информация, что все зомби, которые были в городе, выдвинулись в сторону Красного села. Словно точно знали, в каком направлении находится ближайший крупный анклав выживших, и несмотря на все приготовления, на всю огневую поддержку, включая авиацию и артиллерию, мёртвые так и добрались до города. Отдальше была резня. У части людей получилось эвакуироваться, другим повезло меньше, и они по дороге нарвались на отдельные большие орды мертвецов, видомые зомби с псиониками. В итоге повезло немногим, совсем немногим. Катя с Лексом бы тоже погибли, но группа выживших псиоников во главе с Юрой решили попробовать дать бой хотя бы малой орде. Что из этого вышло, мне уже рассказали. В этот момент я подумал, что зря псионики сунулись в сражение. Всё уже было кончено, так какой смысл пополнять армию мертвецов людьми со способностями? Больше вреда, чем пользы. Но вслух я, естественно, говорить этого не стал. Думаю, если Лекс поймёт мою логику, то Катя такого точно не примет. Катя Я был действительно рад, что она выжила, но не мог нормально это показать, причём сам не мог разобраться почему. Тут было два варианта: либо я подсознательно верил, что она выжила, либо настолько привык к потерям, что не сильно-то и расстроился. А раз не расстроился, то и радоваться было особо нечему. Странные ощущения какие-то. "Подъезжаем", крикнул водила автобуса, чем вывел меня из задумчивого состояния. "Олег, а у вас-то чего происходило?" «Как ты потерял кисть?» Катя взяла меня под руку и положила голову на плечо. «И что за устройство у тебя на руке?» «Так много вопросов», — улыбнулся я. «Давай это обсудим после того, как я поговорю с Лидой. Все равно сейчас придется прерываться. Нам надо найти Тараса с Женькой». «А это кто?» «Тарас — бывший воздыхатель Лиды, тоже псионик. Наткнулись на него по дороге абсолютно случайно», — начал объяснять я. «А вот Женька — это наше золото и очень редкий экземпляр». «Новый вид людей со способностями. Нам пришлось сразиться с ее родственниками. Там я свою руку и... повредил». «Новый вид?» — заинтересованно переспросил Лекс. «Что умеют?» «Выкачивать уровни и передавать их другому, забирать способности, лишать жизненной энергии». «Ты это с помощью не я свой девятнадцатый взял?» «По правде говоря, я обратил внимание на свой уровень только тогда, когда мы оказались в автобусе». Последнее время как-то не особо следил за этим показателем. Меня куда больше волновала прокачка носорога. Ну но а чего удивительного? Ладно, если бы за каждый полученный уровень давались какие-нибудь статы, которые я мог распределить, а так чего? Ученые вроде говорили, что с каждым новым этапом псионики становятся сильнее, быстрее и выносливее, но было бы куда комфортнее, если бы этот прогресс отображался в цифрах. Я ведь, к примеру, уже привык ходить под энергетическим полем — А вдруг моя собственная сила уже настолько увеличилась, что для пролома черепа зомбака мне хватит и обычного, неусиленного удара. Надо будет как-нибудь это проверить в досуге. Но одно мы теперь знаем точно: получение уровней естественным способом не влияет на мой самоконтроль. Вот если бы Женька попробовала ещё несколько уровней залить в этот же день, то был бы другой вопрос. Что-то получилось в битвах с псиониками, что-то в меня влили, уклончиво ответил я. Давайте это потом обсудим, нам пора выходить. Мы поднялись с сидений и направились к выходу, где я резко их остановил. Да, забыл сказать, тут по городу гуляет шейка, которую называют охотниками на псиоников. Категорически не советую с ними пересекаться. А лучше вообще постарайтесь от меня не отходить слишком далеко. Не думаю, что мы тут надолго задержимся. На улице нас уже ждала Лида, которая при виде выходящих лекций Катя словила ступор. «Екатерина Александровна!» Взвизгнула она и бросилась к ней на шею, чем немало удивила и меня, и Катю. "Мальчики, идите, занимайтесь своими важными делами, а мы пока пообщаемся с Лидой. Тут есть какое-нибудь кафе или что-то типа того?" "Да-да, конечно, пойдёмте", возбуждённо ответила вместо нас девушка, после чего сразу потянула Ликарку за собой. "Ну нормально вообще? А то что я живым вернулся это как бы похрен?" чисто для вида возмутился я, после чего крикнул в спину девушкам: Лида, куда пошла? Ты нашла Тараса и Женька? Они в малую вишу разбежали. Спроси у главных, они тебе всё расскажут, ответила она, даже не подумав остановиться. "Ну что, Лекс, пойдём тогда послушаем, в насколько глубокой заднице находятся сражающиеся выжившие". Пропускили нас без особых проблем. Уже у самого временного штаба, который соорудили в местном ДК, мы встретили Валеру с его ребятами. которые сейчас готовились к передислокации на передовые позиции фронта. «Здорово!» — я протянул руку выживальщику. «Спасибо, что Лиду с собой подцепили». «О, живой!» — поднял голову бородатый и ответил на рукопожатие. «Да как иначе-то? Не к охотникам же сажать её было. Свою спину я могу им доверить, а вот псионика они бы без вопросов грохнули». «И правильно, у меня будет отдельный разговор с этими муд... Ты нас мудаками сейчас собрался назвать?» Позади послышался голос Владимира. "Нет, что ты. Такое сравнение было бы оскорбительным для других мудаков". Я обернулся к нему и на всякий случай подготовился к бою. "Олег, что бы ты ни собирался делать, не начинай драку первым", услышал я шёпот Лекса. "Сейчас из здания целая делегация выйдет". "Да и вроде как и не собирался, по крайней мере, пока мы в Твери". Тем временем охотники практически подошли к нам вплотную. "У нас с тобой осталось незаконченное дело". Холодно произнёс Владимир. «Неужели? Не боишься остальных людей потерять в процессе?» С ухмылкой ответил я. «Миху мы тебя не простим, урод!» Сказал кто-то из охотников. «И что вы собираетесь сделать? Ещё сильнее меня убивать будете?» Мне уже становилось откровенно смешно. «Идите куда шли! У вас же явно не хватит яиц устраивать драку прямо здесь!» На Владимира моя подначка не подействовала, а вот несколько мужиков всё-таки похватались за оружие. «Стоять!» Рявкнул их командир, поднимая руку. Не здесь. Они неохотно, но опустили стволы. Послушный у тебя зверят, долго дрессировал. Олег, ты зря нарываешься, ледяным голосом ответил Владимир. Себе же хуже делаешь. Да иди ты на хуй, напугал ежа голой жопой. Отмахнулся я от него и пошёл в сторону штаба. Да и чудаковатой пушки у них при себе не было. А вот с обычным оружием они против меня точно не потянут. Если попробуют в меня выстрелить при свидетелях, я их на куски порву, и никто из тверских мне слова не сможет сказать. В принципе, мне бы было плевать и на слова местных, но после того, как я заберу Киру, нам надо куда-то возвращаться, чем Тверь не вариант. Так что будем пока играть по общим правилам. Э, хотьники у меня ещё ответят за нападение. Тем временем, и чтобы наконец-то вышла та самая делегация, про которую говорил Лекс из всех действующих лиц Я узнал только протокольную морду Семёна Владимировича. Вот как сейчас с ним общаться, а не с охотниками вроде как на короткой ноге. Ещё вставит в обещанный мне протез какую-нибудь пакость, которая ослабит мою защиту. Всем привет. Семён, можно с вами поговорить? Учёный кивнул и отделился от остальных. Рад, что вы вернулись, и спасибо за спасённых коллег. О, как. Судя по всему, рассказали такие ботаники о том, что произошло в парке. За это спасибо, конечно. Не за что, ответил я. У меня есть к вам несколько вопросов, которые хотелось бы решить как можно быстрее, после чего я сразу направлюсь в малую Вишеру. Да-да, конечно, я вас слушаю. Только давайте пройдёмся до лаборатории. Мы, как и обещали, изготовили для вас специальный протез. Он сделал пригласительный жест в сторону. А когда проходили мимо охотника, холодно сказал Владимиру: «С тобой мы позже поговорим. Советую не уезжать до этого момента». Судя по тому, как ухмыльнулся главарь охотников, ледяной тон ученого его ни капли не напугал. Впрочем, это уже их разборки. Я рассматривал протез, который плотно насел мне на руку и тихо охреневал. «Мы сначала хотели установить клинок в качестве оружия, но потом решили, что тебе он без надобности, булава будет куда практичней». «Согласен». Теперь второй функционал, который мы добавили буквально полчаса назад, продолжил Семён. Видишь, в основании протеза есть подобие браслета чёрного цвета с табло, в котором семь делений. Я быстро посмотрел туда, куда он указывал, и сразу нашёл искмое. Действительно, семь делений, в которых сейчас плескалась какая-то прозрачная жидкость. Это что такое? настороженно спросил я. Седативное. Мы успели устройство к протезу прицепить, чтобы тебе удобнее было. А на деление разделено, чтобы ты всегда видел количество оставшихся зарядов. Вот это действительно круто. Ещё бы хотелось узнать, чем именно его заправляют. Да и десяток браслетов с собой мне бы тоже не помешал. И как у вас получилось так быстро всё сделать? Есть умельцы. К тому же там нет ничего технически сложного. Мы всё вам предоставим, — спокойно сказал Семён. Мы тут немного поговорили с вашей подругой Лидой, и она нам рассказала о ваших целях. «Как вы отнесетесь к предложению перебраться к нам и возглавить местных псиоников?» Я немного подумал и ответил. «Пока что положительно, но перед тем, как принять окончательное решение, мне надо забрать дочь». «Без вопросов, тогда перейдем к третьему функционалу протеза». «А что тут еще есть?» — удивился я. «На самом деле это просто небольшой и неприкосновенный запас». Он нажал на пластинку протеза, от чего откинулась небольшая крышка, и под ней её увидел маленькое круглое отверстие. Сюда поместится 2 л подсолнечного масла, объяснил он. Это что-то типа флаги, которая всегда будет при вас. Да уж. Можно считать, что мой рейд за учёными оказался более чем удачным. И проблемы с эмоциями решил, и такой крутой штуковиной обзавёлся. У вас остались какие-то вопросы? Я перестал разглядывать новую игрушку. Да, может, вы знаете, каким образом дети, которые приехали сюда вместе с нами, сбежали в малую Вишеру? Ну, какие дети? Тарас вот вполне себе взрослый парень, как узнал, что к городу подошли мертвецы, сразу же напросился с отрядом, который туда двигался. У него же там бабушка с дедушкой вроде. Чёрт, я идиот, забыл совсем, что у него там родные остались. Так, а девчонка Натрес отказалась оставаться здесь, объяснил Семён. Не наручниками же её приковывать. Взялись с неё обещание, что как только запахнет жареным, она тут же уедет с первыми эвакуирующимися. Понял. В таком случае нам пора ехать. Вообще, я бы хотел, чтобы вы поучаствовали в совете, где будет планироваться оборона города. То есть вы уже списали Вишерских со счетов. Я привык оперировать фактами. И судя по тем данным, которые мы имеем, малою вешуру нам не удержать. Так зачем терять людей просто так? Тогда почему сейчас оттуда всех не отозвали? Ещё рано. Нам нужно время, чтобы лучше подготовиться к сражению. Всё по законам военного времени, прокомментировал я. Но в любом случае участвовать в советах у меня нет никакого желания, да и тактик из меня нулевой. Так что я лучше на передовую, попробую выиграть для вас ещё немного времени. Как скажете. Когда пройдёмте, я выделю вам устройства с седативным на всю команду и снабжу дополнительными ампулами. А их-то вы когда успели сделать? удивился я. Да чего там сложного? отмахнулся Семён. Немного переделали одну разработку для инсулинозависимых. Само устройство мы разрабатывали достаточно давно. Главный вопрос заключался именно в дозировке. Получилось бы очень неловко, если бы посреди сражения псеоник внезапно лёг бы поспать. Да уж, Это точно бы вызвало некоторые неудобства. После того, как нас достаточно оперативно снабдили устройствами, мы всей командой выдвинулись в малую вишеру, и пока Олег вёл машину, а девчонки разговаривали друг с другом, я размышлял над этими самыми успокаивающими приборами. По уму неплохо бы найти техника, который проверил бы эти игрушки на мои кисляжения или что-то типа самоуничтожающихся элементов. Может, я, конечно, фильмов пересмотрел, Но смущала меня такая резкая благосклонность Семёна. Это сильно разнилось с тем холодным приёмом, который был в нашу первую встречу. Ну а что? Это же отличный выход. Каждый псеоник нуждается в такой вот штуковине. И если в них вставить какую-то ампулу с ядом, которая будет впрыснута в тело по команде с радиопередатчика, то у людей появится возможность убить всех людей со способностями в одно мгновение. Это такие приказы номер 66, только не для геттаев, а для псеоников. Главная проблема заключалась в том, что я был совершенно неподкован технически и не мог быть уверен, что такое вообще возможно. Олег, ты чего подвис? Из раздумий меня вывел Алекс. Чувствую некий дискомфорт с этой штукой на руке, как бы нас не начали контролировать с её помощью. Я тоже об этом подумал. Девушки остановили свои разговоры и тоже прислушались к нам. Нам бы какого-нибудь технаря найти, что про разобрал это устройство и посмотрел, что там до да как. Как говорится, доверей, но проверей. Доберемся до Курска и будет тебе технарь. А пока лучше думай, зачем к нам этих вояк приставили. Уже на выезде из Твери нас нагнал Семен и сказал, что руководство настаивает на том, чтоб с нами поехали шестеро профессиональных военных, для прикрытия, так сказать. Будем делать вид, что доверяем им, пока они не дадут повод для обратного. Лекс только сосредоточенно кивнул и продолжил следить за дорогой. И правильно. учитывая то, что мы уже почти подъехали. На блокпосту у въезда в город стояло множество машин и автобусов, которые сейчас спешно загружались. «Мы тут не проедем», — прокомментировал Лекс увиденную картину и заглушил мотор. «Дальше придется на своих двоих». «Понял», — ответил я и вышел из машины, после чего дал сигнал воякам, чтобы следовали за нами. «Лекс, ты можешь различать ауру псиоников по классам?» «Могу». Просканируй пространство. Нам нужен дрессировщик и псионик с неизвестной тебе аурой. Уже сделал, как только мы затормозили. Девчонка сидит в той синей маршрутке. А вот дрессировщика пока не вижу. Так, а чего это она одна? Неужели парень все-таки нарвался? Мы быстро подбежали к той самой маршрутке, из которой выскочила Женька, увидевшая нас в окно. Слава богу! Она очень крепко обняла меня, а потом Лиду. Я молилась за вас. Жень, мы тоже рады тебя видеть. Где-то раз. «Он за бабушкой с дедушкой пошёл, а мне велёл с людьми уходить. Зомби уже пробились в город». «Паршиво-то как?» «Кать, останешься с девочкой? Ждите нас здесь». Она не стала спорить и взяла её за руку. «Лекс, Лида, за мной!» «Я приблизительно представлял, где живут предки Тараса, так что через 20 минут быстрого бега мы уже были практически на месте. Да уж, вот и сказывается наша прокачка». Мы втроём даже не вспотели, тогда как подготовленные бойцы с большим трудом держали заданный нами темп. По пути нам уже попадались редкие группы мертвецов, на которых мы даже не тратили время. Военные расправлялись с ними на расстоянии. "Там", крикнул Лекс, показывая, что нам надо свернуть за угол. И как только мы это сделали, я резко затормозил. Посредине небольшой улочки лежало два тела, а перед ними на коленях стоял Тарас. Блядь. ругался я, понимая, что парень потерял оставшихся близких. Тем временем Тарас услышал звук, поднялся и повернулся в нашу сторону. Не судя по полностью жёлтым глазам с красными зрачками, парень себя уже не контролировал. Ёбаные эмоции. На вас было применено воздействие 11-го уровня. Попытка вышла неудачной. Судя по лицам Кати и Лекса, они сейчас прочитали такое же сообщение. Ничего, сейчас нацепим на него браслет, и всё будет хорошо. Но тут из-за угла выскочили подоспевшие военные, и с ходу нацелили стволы автоматов на Тараса. "Нет!" крикнул я, но дрессировщик сработал быстрее. Одно движение рукой, и все шестеро бойцов синхронно достали пистолеты и выстрелили себе в голову. "Блять!" охреневшим голосом произнёс я. "Тарас, что же ты наделал?"